придворный, который шёл впереди них, церемонно торжественно распахнул её. "Мисс, кланяйтесь", воскликнул он, и, подавая пример, быстро поклонился четыре раза. Они оказались в небольшой красивой комнате. Мраморные стены были выложены слоновой костью, нефритом и золотом. С высокого потолка с великолепными арками свисали удивительные хрустальные люстры и лампы. В дальнем конце комнаты стояло кресло из нефрита, на котором восседала женщина с раскрашенным лицом. Она была крохотной и подвижной, как обезьянка. Женщина уставилась на англичанина блестящими внимательными глазами. Когда она шевельнулась в кресле на алом халате на груди сверкнул огромный бриллиант. Халат был вышит старинными нитями. Взгляд обратил внимание, что на руках У женщины так много колец, что виднелись только кончики загнутых в костлю птичной птицы алых ногтей. Она очень опасна, ее настроение невозможно предугадать, — с обраганием подумал Лолдер. В комнате находились двое мужчин, видимо, придворных высокого ранга. Они стояли по сторонам нефритового трона. Один из них был военный. На его нагрудной пластине было изображение тигра из драгоценных камней. Во второго к шляпе был прикреплён шарик из прозрачного красного коралла. Этот знак указывал на то, что это был один из советников императрицы. Тело придворных были настолько старыми, что напоминали прихваченные морозом фрукты, которые остались на голых ветвях зимнего сада. Императрица не сводила взгляда с Олтура. И что-то взволнованно говорила двум старикам придворным. Чан Гву прошептал: Свет твоих волос взволновал её бесконечная великолепность". Чан Гву пригласили поближе. Голтер напряжённо стоял перед императрицей, вытянув руки по швам. Ему всё больше не нравилось собственное положение. Юншу понял, что ситуация коренным образом изменилась. Это подтверждало выражение лица Чан Гву потрясённое и негодующее. Но он не смел протестовать. Наконец Чанзву подошел к Уолтеру. «Сегодня переговоры не состоятся», — возмущенно сказал он. «Мой юный путешественник, у меня для вас есть новости, но мы сейчас не станем обсуждать. Нам лучше побыстрее уйти отсюда». Уолтер взглянул в черные глаза императрицы. Он не заметил в них враждебности. Наоборот, казалось, у нее улучшилось настроение. Она что-то прочирикала инно на румяненное лицо попыталась изобразить улыбку. Полтер поклонился четыре раза и задом вышел из комнаты. Терапристка не сводила с него взгляд. Придворный с красным шариком вёл их по переходам, затем они вышли в сад, простиравшийся на сотни ярдов. В саду стояли ряды небольших домиков и два заметных среди деревьев и кустарников. Здесь живут придворные, объяснил Чан Гу показывая веером в сторону домиков. Он вздохнул и махнул на один из них. Это будет ваш дом. Он называется Приют вечного блаженства. Очень подходящее название для того, кто только что вступил в брак. Волтер был поражён. Уважаемый Чангу, я ничего не понимаю. Зачем мне нужно оставаться здесь? Со временем вы всё узнаете. Прежде всего, необходимо соблюдать Весьна облаженство был почти полностью скрыт за сильно разросшимися кустами. И сначала Уолтер не видел ничего, кроме ярко-жёлтой черепицы трёхъярусной крыши. Когда он смог рассмотреть домик, оказалось, что он был красив и гораздо более